Присядь пока на ясли, Полли. Сегодня здесь, в этой конюшне, Состоится моя свадьба с девицей Полли Питчем, Которая выходит за меня по любви И согласна быть моей подругой всю жизнь. В Лондоне будут говорить, что это самая смелая твоя выходка. Ты увел из дома единственный дитя господина Пичем. Да кто такой господин Пичем? Послушать его, так это беднейший человек в Лондоне. Не здесь же нам праздновать свадьбу, ведь это же настоящая конюшня. Разве можно пригласить сюда господина пастора? К тому же и конюшня-то не наша. Нехорошо начинать новую жизнь со взлома, Мэг. Ведь это же лучший день в нашей жизни. Ни о чем не беспокойся, дитя мое. Все будет так, как тебе захочется. Каменный пол не для твоих ножек. Обстановку мы создадим. Вот и мебель привезли. Въявились, mm. красавцы. Рухлять. клавесин. Красного дерева а диван в стиле ренессанс. Это же непростительно. Стола вообще нет? Стола? Ах, Мэг, я так несчастна, хоть бы уж господин пастор не приходил. Придет как миленький. Мы ему хорошенько объяснили дорогу. Вот и стол. Моя жена вне себя. Ты совершенно права, что сердишься, Полик. вообще, так ли уж часто я праздную свои свадьбы? Ну, как тебе сказать, Мэг? Заткнись. Я хотел сказать, так ли уж часто я на вас полагаюсь. И вот в первый же день огорчаете мою жену. А, милая Полли. Ну-ка, встань, подонок. Милая Полли. Ми Милая. Может быть, ты с ней... А? Как тебе не стыдно, мать! Да клянусь мне, я! Мяк. Сударыня, если чего из мебели не хватает, мы живо наймем. Ну ты невеста! Как тебе нравится? Да, по-моему, это не самое страшное. А нет, ну два стула и диван. А что новобрачный, Пусть садятся на пол. Выходит, так. Клыши. Отпилить ножки у этого клавесина. Билли Лоджин и Мэри Сайер Поженились только и всего Дай им Бог счастлив, житья бытия Но придя оформляться в магистрат, Сам не знал, он чей был на ней наряд, А она и знать не знала имени его. Ура! Ну вот, сударыня, в конце концов, Получилась отличная скамья. Ну хватит! В конце концов, здесь не чья-нибудь свадьба, а моя. Расставьте мне как-нибудь эту рухлядь. А тебя, Полли, я попросил бы заняться жратвой. Она в корзинах. Я попросил бы джентльменов сбросить эти гнусные лохмотья и привести себя в пристойный вид. Один момент, капитан. Что, неужели это все краденое? Ну, разумеется, дитя мое, разумеется. Хотела бы я знать, что ты станешь делать, если постучат в дверь и войдет шериф. Ну, тогда ты увидишь, как себя ведет твой муж в подобных случаях. Сегодня это совершенно исключено, ударами. Вся конная полиция сейчас в Давентре. Констебли сопровождают королеву. Пятницу коронация. Две вилки и 14 ножей. На каждый стул по. О боже, боже, сапожники! Ну разве это работа зрелых мастеров?